Глава 12. Октябрь 1977. Бет. «Должно быть, вилла стоит кучу денег», — думала Бет. Отец не скупился, когда перестраивал ее. Мать купила дорогую мебель и декор. Дом должен был стать самым красивым в городе. «Наверное, его нужно сжечь», — решила Бет. В то утро весь район Арлин-Хайтс выглядел гнетущим и мрачным. Дождь поливал нарочито неухоженные улицы. Накануне состоялся допрос в полиции. С тех пор Бет не выходила из машины, проведя все эти часы за рулем. Искала, искала. Она почти не спала, и хотя была трезвой, голова раскалывалась, как с похмелья. Возвращаться домой не хотелось. «Просто не теряй контроль, Бет. Ты справишься. Просто не теряй контроль». Наконец она решила все таки вернуться домой и попробовать заснуть взвинченная, она не могла усидеть на месте. Но когда впереди показался дом, сердце замерло. На подъездной дорожке стоял «Шевроле» модели 60-х, большой как грузовик. Эту машину она узнала бы где угодно. Но припаркованная на улице перед домом была ей неизвестна. Когда она остановилась позади «Шевроле», из микроавтобуса выскочил мужчина с микрофоном в руке. За ним последовал другой. С камерой на плече. Теперь она уже не нервничала. Ее охватил гнев. Он был ледяной. В отличие от гнева родителей, который достигал огненного накала, особенно когда они кричали друг на друга. Тогда оба выскакивали из дома и уезжали, оставляя Бет одну. И в доме становилось тихо и холодно. Она рано поняла, какую разновидность из этих двух она предпочитает. Холодный гнев позволял не терять самоконтроля. Он давал спокойствие, и помогал добиваться цели. «Мисс Грир?» Она открыла дверцу и вышла из машины, а репортер бежал к ней по дорожке. Оператор спешил за ним, но его движение сковывал провод камеры. «Мисс Грир, что вы можете сказать по поводу выдвинутых против вас обвинений в убийстве? Это вы, леди киллер?» Бет захлопнула дверцу и сунула руки в карманы, потому что не могла придумать, что еще с ними делать. Возможно, оставив руки свободными, Она залепила бы мужчине по щечину, прямо на камеру. Такую же ярость она испытывала во время допросов в полиции, но на этот раз усилием воли сдержала ее и не выпустила наружу. Камера смотрела прямо на нее — большая громоздкая штуковина с огромным объективом, ощетинившаяся проводами. Репортер направил микрофон ей в лицо. Бет наклонилась к нему и произнесла. Я просто девушка, которая не лезет в чужие дела. Потом она отвернулась и пошла по дорожке, туда, куда за ней не могла последовать камера. Обогнула дом и оказалась на заднем дворе, где ее ждал Ренсом. Находиться в доме он не мог. Ренсом Уэллс этого не говорил, но, как и Бет, терпеть его не мог. Она прошла между деревьями, с листьев которых капала вода, и оказалась на плоской лужайке над обрывом. Ровная зеленая трава, бурный темно синий океан вдали и кружащиеся в небе птицы. Ее пробирала дрожь. Дождь немного стих, но холодно здесь было всегда, в любое время года. На лужайке стоял высокий мужчина с широкими плечами и мощным торсом. Волосы и бороду тронула седина, хотя ему не было и сорока. В костюме и плаще. Дождь он игнорировал, как и большинство уроженцев Клэр Лейка выглядел Ренсом точно так же, как во время их последней встречи, после смерти матери два года назад. В тот раз он заявил, что Бет нанимает его, хочет она того или нет. «Мне не нужен адвокат», — ответила она. «Вы молоды, красивы, а в данный момент одинокие и очень богатые. Дорогуша, больше всего на свете вам нужен адвокат». Ренсом, сказала она, шагая к нему по траве, — «что вы здесь делаете?» Он не отвечал, пока она не подошла к нему вплотную. «Красивый вид», — сказал он. «Ваш отец его очень любил». Бэт ждала. Под мышкой у Ренсома была зажата газета, уже успевшая намокнуть. Бэт заправила за ухо выбившуюся прядь, чувствуя, как злость на репортера постепенно проходит. Когда Ренсом хотел что-то сказать, он сам выбирал удобный момент, и никакая сила на свете не могла заставить его поторопиться. Наконец Ренсом снова заговорил. Я познакомился с вашим отцом, когда он позвонил мне, чтобы отбиться от обвинения в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Вы об этом знали? Не самая приятная ситуация. Сдвинув брови, Рэнсом смотрел на океан. Не красавец, но было в нем что-то притягательное. Думаю, тогда он мне не понравился, но я ему помог. Добился оправдания, потому что я профессионал и потому что так устроен мир». «Я каждый день оплакиваю его смерть. В буквальном смысле. И сегодня озадачен не меньше, чем вы». Бет заглотнула и перевела взгляд на деревья. Отец был сложным человеком. Несчастным, иногда раздражительным. В каком-то смысле он тоже оказался в ловушке, как и мать. Бет много лет ненавидела его за пьяные скандалы, за свое одиночество в Рождество и до сих пор не избавилась от этого чувства. Но при этом она его любила. С мрачным упорством дочери верила, что именно она сделает его счастливым. Не сделала. И не могла. Переделать отца было невозможно. Повернувшись, она увидела, что Ренсом смотрит на нее. Он был адвокатом отца, потом матери, а теперь стал ее адвокатом. Он был привычным, как предметы домашней обстановки. Она знала, что у него есть жена, которая часто от него уходит, но всегда возвращается. И трое детей. Что он любит стейк и ненавидит сигареты, утверждая, что от их дыма его тошнит. Бет не видела его два года, но не сомневалась, что все это по-прежнему так. Вам нужен адвокат? Сказал он. Нет, не нужен. Рэнсом вытащил из подмышки газету и протянул ей. Бет нехотя взяла газету и раскрыла. Это был утренний выпуск Клэр Лейк Дейли только что из типографии. «В каплях дождя». На первой полосе заголовок крупными буквами. «У полиции появился подозреваемый в деле леди киллер». Ниже фотография Бет, сделанная в тот момент, когда она вчера выходила из полицейского участка после допроса. Мужчина, стоявший на улице с фотоаппаратом, застал ее врасплох, бледную, мрачную, со взглядом полным ненависти. На этой фотографии Бетта сама видела убийцу. Игра света, определенный ракурс и неожиданность Исказили черты лица, развеяв сомнения в ее виновности. Наверное, и сегодня, снятая на камеру, она тоже выглядит виновной. Это подольёт масло в огонь. Бет снова посмотрела на заголовок. Слова расплывались перед глазами. Теперь все пришло в движение, ускорилось, словно покатило из горы. И она ничего не контролирует. «Вы мне можете что-нибудь рассказать, Бет?» Голос Ренсома пробился сквозь туман гнева и паники. «Они думают, что это я», — ответила Бет, потому что не могла рассказать Ренсому правду. Кое-что он знал и так, поскольку так долго пробыл семейным адвокатом, что успел выведать не один тщательно оберегаемый секрет. Но были и другие секреты, опасные даже для Ренсома. «Я имею в виду полицию. Они думают, что тех мужчин убила я. Тем не менее, вас пока не арестовали» спокойно заметил Ренсом. «Значит, они не уверены. В ходе следствия копы будут давить на вас изо всех сил. Они надеются, что вы поддадитесь, испугаетесь, расплачетесь и расколитесь. Они ищут слабые места. Но что-то подсказывает мне, что напрасно». Бэт сложила газету не в силах больше смотреть на слова заголовка и на свое фото с лицом убийцы. Все считают ее виновной. «Что ж, она может сыграть эту роль». «Я ничего им не сказала, потому что ничего не знаю». Рэнсом неодобрительно подсокал языком. «Вы не должны были разговаривать с ними без меня. Всегда сначала звоните адвокату Бет. Но это не имеет значения. Что бы вы ни сказали, я поставлю это под сомнение, так что никто не будет уверен, говорили ли вы это вообще. Что вы можете сообщить мне о копах? Мы имеем дело с компетентными людьми?» Бет не приходило в голову, что и она может извлечь информацию из допроса. Может, пора начинать мыслить как преступник? «Да», — ответила она, — «они оба знают свое дело». Блэк младше, но почему-то командует, не позволил другому курить во время допроса. «Компетентный праведник. Опасное сочетание, буду иметь в виду. Вы мне не нужны». «Ей никто не нужен. Довериться она не может никому. Даже теперь». Когда все летит к черту. Ренсом и бровью не повел. Нет, нужен. Где вы находились в те вечера, когда были совершены убийства? Дома. С вами кто-то был? Бет покачала головой. Вас не было дома, когда я приехал. Я каталась по окрестностям. Одна? Да. Она занималась поисками, но рассказывать об этом Ренсому не собиралась. Мы этим займемся. Поймем, что вы должны отвечать им и когда. А когда лучше молчать? Это предпочтительнее в большинстве случаев. Расскажите мне все, что они спрашивали и что вы отвечали. Все, что они вам сообщили. Бет подчинилась. Она без особого труда вспомнила каждое сказанное слово, потому что с тех пор, как вышла из полицейского участка, думала только об этом. Ренсом внимательно ее выслушал. Могло быть и хуже. А могло и лучше. Теперь у вас есть я. Сколько денег у вас осталось от наследства, полученного от родителей? Почти все. Хорошо, потому что мне нужен помощник. Он вел себя так, словно Бет ни о каком другом адвокате, кроме него, даже не задумывалась. Что вообще-то было правдой. Вы сможете выпутаться из этой истории, Бет. Но это громкое дело. И нравится вам это или нет, вы молодая женщина, привлекающая к себе внимание. Будет неприятно. Знаю. Два года, два года она что? Пила, якшалась с подозрительными людьми, спала наяву, думая, что после смерти матери ничего хуже в ее жизни уже не случится. Думая, что худшее позади. Все это ее вина. Она знала, что ее жизнь кончена, и чувствовала некоторое облегчение, потому что ей не слишком нравилась собственная жизнь. Но то, что ждало впереди, выглядело ничуть не лучше. Вы рассказали полиции о своей матери? спросил Ренсом. Ее историю. Бет похолодела. Этой темы никто не касался уже не один год. Нет, конечно, нет. Я думал, все улажено. Ренсом перевел взгляд на океан. Но, возможно, ошибался. Могу навести справки? Не утруждайтесь, сказала Бет. Похоже, Ренсом обиделся. Тем не менее, он кивнул. Оба думали об одном и том же. Вспоминали прошлое. Вы считаете меня убийцей? Бет хотела задать ему этот вопрос, но сдержалась. Это была секундная слабость. Скажите это, скажите, что не верите, что я убила тех мужчин. Пожалуйста. Но она не дождалась этих слов от Ренсома и сказала: Я выдержу. Ренсом взял у нее газету и снова сунул под мышку. Я никогда не понимал мотивов Марианны. Должно быть, для нее это был единственно возможный выбор. Но теперь ее нет, и мы должны разбираться с последствиями. Он посмотрел на Бэт. «Буду откровенен, потому что сейчас самое время для откровенности. Могу ли я поверить, что это сделали вы? Просто посмотреть на вас и сказать, что вы убили тех мужчин? Да, я могу в это поверить, легко. И это хорошо, потому что... Я сумею понять точку зрения тех, кто считает вас виновной. Суд над вами должен быть справедливым». Ветер жалил лицо Бет, заползал за ворот. Она посмотрела на океан. «Тут умер Джулиан», — произнес Рэнсом. «Временами я смотрю на дом и вижу его, как он идет по коридору или выходит из двери. И Мариану тоже вижу». Если бы я верил в привидения, а я в них не верю, то считал бы, что они по-прежнему здесь. Именно поэтому я не могу заставить себя войти внутрь. Лучше буду стоять снаружи под дождем. Но это не меняет того факта, что они мертвы, а их дочь жива. Не меняет того факта, что я не позволю шакалам сожрать вас, Бет. Бет сглотнула. «Вытащите меня из этого», — попросила она. Не только ради меня. Вытащите меня, и я сумею похоронить призраков. Ренсом помолчал, потом кивнул. Отлично. Я попытаюсь.